Глава 4. Был жаркий июльский полдень. Чеммензов пришел за Ольгой и позвал ее гулять. Они любили в свободные дни уезжать или уходить вдвоем с Ольгой куда-нибудь за несколько верст в какой-нибудь дальний лес или деревушку, куда заходили отдохнуть. Они пошли не по дороге. а прямо через небольшой лесок, пробираясь по кочкам его мягкой, покрытой кудрявым хом земли. На Ольге было светлое летнее платье, ярким светло-голубым пятном мелькавшее среди темной зелени леса и белый легкий шарф на голове, которым она прикрывалась от солнца вместо зонтика. День был чудный, и воздух, напоенный запахом смолистых сосен и только что скошенного сена, точно струился весь в прозрачной чистоте. Все на деревьях и кустарников, казались застыли в какой-то негии этого причудливого июльского зноя. Только ручей, берегом которого они шли, холодный и прозрачный, Громко журчал, пробираясь между камнями. Дома да за и бабочек носились повсюду, рея над кустами ярких незабудок, усеявших его берега. Трава стрекотала кузнечиками, где-то невидимо, спрятавшимися в ней. Но птицы примолкли. Дорожка по ручью бежала такой узкой тропинкой, что им нельзя было идти рядом. Ветви деревьев и кустов поминутно задевали их по платью и лицу, заграждая им дорогу. И они шли друг за друга, цепляясь за них и отстраняя их руками. «Вот», — сказал Чемизов, оборачиваясь к Ольге, «сейчас дойдем». Да этой вон лужайки, и отдохнем там на сене. Она молча с улыбкой кивнула ему из-под своего белого шарфа, тень от которого падала на ее красивые брови. Ольга немножко устала, и лицо, оказавшееся смуглым от загара, разгорелось ярким румянцем от зноя. Дорожка стала пошире, и Чемизов остановился на секунду, поджидая ее. Ну, — сказал он, показывая на один из стогов сена, — вон. тому стогу. Кто скорей? Она засмеялась несколько нерешительно и насмешливо, точно и казалось, смешным бегать в их годы, чего она уже так давно отвыкла. Но увидев, что он побежал, невольно побежала вслед за ним. И легкость, и быстрота молодой девушки как будто снова вернулась. К ней. Ей нравилось бежать так, не чувствуя шагов своих навстречу теплому, чуть поднимаемому ею ветру, который жужжал в ушах ее и обвивал ее горячие щеки. Чемизов далеко обогнал ее, и когда она добежала и слегка запыхавшись и смеясь бросилась на сено, Чемизов уже разлегся, дожидаясь ее. «Что — Что? — сказал он, целуя ее влазную шею. — Отвыкла? Запыхалась? Забыла, как бывало, девчонкой в Кунце и бегала. Жарко, сказала она с ленивой истомой все еще дыша немного тяжело и порывисто после своего бега. Она закинула руки за шею и молча с какой-то блаженной улыбкой полузакрыла глаза. Легкий шарф с ее головы и волосы. Заплетённые в толстую косу и заложенные низко на затылке, Растрепались и прилипли отдельными вьющимися прядочками Влажной кожи ее на лбу и на висках. Расположившись на сене, они оба молча смотрели На темно синюю яркую до боли ввысь небес, Расстилавшуюся над их головами. легкие порывистые облачка медленно плыли и таяли в ней, и все кругом было залито солнцем. — Вот, это лучше, чем на вокзале или на музыке, — сказал Чемезов. с наслаждением, всей грудью вдыхая в себя свежий запах только что скошенного сена. Ему были особенно противны эти вечные прогулки на вокзал или на музыку, куда милочка беспрестанно тянула Ольгу. Ольга... улыбнулась, угадывая, почему Чемизов заговорил так, но ничего не ответила. По ней точно разлилась какая-то сладкая, ленивая стома, и ей не хотелось ни говорить, ни думать. Она только молча, застывшей на лице улыбкой, смотрела кругом, машинально прислушиваясь, как в траве стрекотали тысячи кузнечиков, наполняя воздух тоже своеобразной музыкой. Чемизов... взял ее открытую до локтя руку и положил к себе на грудь. Он смотрел на ее раскинувшуюся, бессознательной грации, молодую, сильную фигуру, на ее темные брови и ресницы, из-под которых слабо плевшим огоньком мерцали прекрасные глаза ее, на ее пышный, алый, полуоткрытый рот, и невольно любовался этой свежей, так... пышно распустившейся теперь красотой. Ольга молча, с блуждающей улыбкой, переводила глаза с неба на него и с него на даль, и улыбалась точно и ему, и небу, и этой дали, и всему, что ловил ее взор. «Знаешь», — заговорила она, а вдруг слегка приподнимаясь, «меня порой охватывает такое чудное, такое жизнерадостное чувство», Я вдруг точно чувствовать начинаю, что живу. Обыкновенно живешь и не думаешь об этом, даже не замечаешь этого совсем. Но зато иногда вдруг что-то налетит, точно просветление какое-то. И такой восторг, такая радость тебя напомнит. И откуда-то вдруг такую силу, такую мощь в груди почувствует, что, кажется, горы сдвинул бы. Поднялся бы куда-то высоко, высоко. Точно весь мир вдруг солнцем зальется. И все, все тогда, и этот мир, и это солнце, и люди, и счастье, и все. Мое, каждая былинка моя. О, жизнь! Жизнь! — воскликнула она. — Что лучше тебя? И она вскочила с ярко блистающими глазами во весь рост и широко протянул перед собой руки, жадно вдыхала — сей своей сильной молодой горячей грудью воздух жизни, словно наслаждаясь тем, что дышит им, и точно желая объять весь этот мир, который так любила и который расстилался пред ней теперь действительно весь залитый солнцем, жизнью и радость. Это доказывает только, как тебе со мной еще... — Много жизни и молодости, — невольно любуюсь ею, — сказал Чемиза. — Ты вся отражаешь в себе то впечатление, которое в данную минуту действует на тебя, и в этом-то и есть, быть может, сила твоего таланта и твоего очарования. Но в мои годы этого уже почти не бывает, — продолжал он задумчиво. — Такую радость от сознания собственного бытия может давать только или молодость, или природа. или исключительно одаренная натура. А в этих больших городах жизнь всегда складывается так противоестественно, что природы мы почти не видим. А молодость, а с нею и сила, и восприимчивость чувств и впечатлений притупляется гораздо скорее, чем у людей, живущих в непосредственных отношениях с этой природой. К тому же у всех у нас жизнь идет слишком нервно и страшно быстро. И в то же время мы... Так наполняем ее бесконечными мелочами и искусственными развлечениями, что смысл целого почти совсем исчезает в них, и мы теряем о нем всякое представление, а впечатления дробятся, извращаются, пока, наконец, не исчезнет к ним и сама способность. О да, ты прав, я сама это замечала. Бывало, случалось мне жевать в деревне, или в горах на Кавказе, или где-нибудь подле моря, и как-то совсем иначе начинаешь и чувствовать, и думать. Бывало, помню, в Крыму, выйдешь иногда ночью на балкон к морю и стоишь. Такая тишина кругом, только волны плещутся, да кипарисы тихо покачиваются, а небо тёпное, глубокое, и мириады звезд в нем горят. И такое странное чувство... Поднимется в душе не восторг, не жизнерадостность это, что вот сейчас у меня были, а что-то другое, такое торжественное и спокойное, точно чему-то великому и таинственному приближаешься, точно что-то, что-то постигать начинаешь. приедешь в Москву, начнется опять в стенах да на улицах и разные репетиции, объяснения, истории, визиты, сплетни, портнихи, ссоры, тройки. Таинственную не постигаешь, ни к чему великому не приближаешься, а думаешь только о том, как бы портниха платье не испортив, да как бы Веригиной моей бы роли не отдали. «О, боже мой! Боже мой!» воскликнула она почти суд. «Если только... после смерти остается сознание прожитой жизни, то скольких из нас будут мучить бесплотное сожаления о том, что так уродовали свою жизнь здесь. Вот видишь, — сказал Чемизов, — до чего ты непоследовательна, и до чего быстро, даже независимо от тебя собой, сменяются в тебе все впечатления. Не ты ли пять минут назад на этом самом месте радовалась и восхищалась этой самой жизнью? А теперь ты говоришь о ней уже почти с горечью и разочарованием. — О, нет, — перебила Ольга быстро, — не жизнью, совсем не жизнью, а только теми условиями неправильными и противоестественными, в которые большей частью мы ее ставим. Сама по себе жизнь всегда прекрасна, хотя бы уже потому, что она есть часть чего-то великого, божественного и вечного, жизнь. Да, ведь это же мы сами, и в то же время весь мир, все человечество, и это небо, и поля, и это солнце, и ты, и я, и наша любовь, и вон та песня, что доносится оттуда. Все, все это жизнь, одна большая, великая, прекрасная, бесконечная жизнь. И в то же время все это... Я сама, потому что пока я в этом мире все во мне для меня, и я во всем и для всего и все это так сливается с моим собственным существованием, что почти невозможно разграничить, где кончаюсь я и начинается мир, порой мне кажется немыслимым и невозможным все это могло существовать и без меня когда то после когда меня уже не будет, точно так же, как кажется немыслимым. И существование собой себя где-то потом, помимо всего этого, без этого, ужасно, ужасно, прошептала она бледнее и, содрогнувшись, закрыла руками лицо, точно почувствовала уже на себе этот страшный, непостижимый, все уничтожающий холод смерти. А Чебинзов смотрел на ее полную прелести и жизни фигуру, на стога только что скошенного сена, разбросанного по залитой солнцем лужайке, на молоденький лесок березы и сосен, окружавший их, на мелкие перистые облачка, таявшие в светлой лазури небес, на быструю узкую речку, от которой тянуло свежим холодком воды. И во всем этом казалось столько бесконечной жизни, И все это в эту минуту так действительно сливалось с ними, с их собственной жизнью, с их любовью, в одну общую природу, невозможным продолжением всего этого в такой вечной, спокойной красоте, когда сами они уже исчезнут куда-то, куда еще не мог проникнуть ни их разум, ни залететь воображение. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть. И равнодушная природа Красою вечную сиять. Сказал он тихо, Невольно вспоминая эти прекрасные стихи. И оба они Несколько минут просидели Молча, думая каждый Про себя о том неизбежном И загадочном, Что, несмотря на всю радость, Счастье и жизнь, в Такой полноте, окружавшую их Теперь, все-таки Неумолимо предстояло им Где-то в будущем. И где, когда, быть может, минуту большего счастья и любви к этой жизни?